Глава пятая. Не вешай нос, то ли еще было. Миш, это тебе. И еще не забудь проверить отчет. Вчера тебе приносила. Марина могла себе позволить так разговаривать с другом. Уже проверил. Отписал финансовый отдел. Они еще не вернули акты выполненной работы. Проконтролируешь? Сделаем. Это что? Надо. Это не тебе. На работе Михаил поддерживал деловые отношения. Так легче работать. Не надо оглядываться и думать, что о тебе думают другие. Кругом были свои уши и глаза. Ты на обед? Михаил словно знал, когда Марина выходила из отдела. Она кивала, и они шли в столовую, что была на втором этаже здания. Я взял поднос. Ты сегодня чай или компот? Там вроде каркаде. Компот. Все успел сделать? Да, после обеда принесу. Там все чисто, даже странно. Это же хорошо. Есть кому доверять. Сургут дотошный. У них все по списку. Я тоже смотрела их отчеты. Молодцы. Ты сегодня допоздна? Пока не знаю. Не хочу сидеть. А что, есть предложение? Может, в кафе? Михаил часто предлагал Марине после работы зайти в кафе. Оно было по пути к остановке. Там мало народу, тихо, и цены не такие высокие, как в городе. Работа на заводе ценилась в первую очередь стабильностью. Тут ни разу не задерживали зарплату. Не понизили в период кризиса, но и не повысили, хотя цены поднялись значительно. «Хорошо. Если закончишь раньше, зайдешь за мной?» Договорились. Михаил не строил планов на Марину. Она была замужем. Ему просто было приятно общаться с коллегой, которая заняла его место. И все же он признавался. что ему приятно встречаться с девушкой, которая не отводила от него взгляда, смеялась, могла подшутить, подмигнуть, а если никого поблизости нет, то и ущипнуть. Марина задержалась. Уже было восемь часов, когда она заехала к маме домой. «Опять работа?» «Нет, мам. В кафе засиделась». «С Виктором? А он где?» «Я не знаю, где он. Была с коллегой по работе. Он в другом отделе работает», — пояснила Марина и спросила. Как папа? Ушел прогуляться. Опять давление подскочило. Ночью скорую вызывали. А что они могут? Укол поставили, посидели и уехали. Ему надо заканчивать работать. Сгорит на ней. Мам, ты же знаешь, он не может без нее жить. Будь его воля, он бы там и ночевал. Пришел отец. Они поужинали. И Марина убежала к своему мужу. Хотя ей не хотелось никуда идти. Что ее там ждет? Чужой мужчина. Дежурный поцелуй. Вопросы, как под копирку. Что вчера, что сегодня. Что ей там делать? Но Марина ушла. Сама еще не разобралась, что делать. Думала, что все пройдет, и Виктор станет как прежде. Степ, тебе не кажется, что Марина поссорилась с мужем? Спросила Маринина мама у ее отца. Как поссорились, так и помириться. Не впервой. Вспомни. Сколько раз она ругалась с братом? Ну, то ли Игорь, то ли Виктор. Нашел с кем сравнивать. Не лезь в их отношения. Она взрослая. Сама справится. Степ, ты ведь обещал на этой неделе перечислить на карту деньги. А их все еще нет. Знаю, пока не до этого. Придется Игорю обойтись тем, что у него уже есть. Но как так? Ты же обещал. У него проекты, планы. Он тоже обещал. Возмутилась Алла и стала убирать со стола посуду. «Это не его деньги. Я сразу говорил, буду помогать по мере возможности. Это его бизнес. Он все рассчитал. Видел его бизнес-план. И что-то в нем нет строки дотации. Он делает обороты. Пусть справится с тем, что есть. Но, Но он же тогда не закроет контракты. Перестань его опекать. Он взрослый». Сам захотел начать свое дело. Я дал ему стартовый капитал, даже больше. Полгода финансировал, но сейчас не то время. Пусть сам разберется во всем, иначе не будет толку. Вот так всегда. Чуть что, пусть сам разбирается. А ты хочешь указывать ему, что делать? Когда он повзрослеет, если разорится? Устрою на завод как сестру, и пусть все изучает СОЗОВ. Клерком? Да, клерком. Как я в свое время. И ты тоже не сразу директором стала. Пойдем лучше отдыхать. Я что-то не очень себя чувствую. Надо померить давление. Я сейчас. Сиди, принесу. Алла была недовольна, что ее муж ограничил финансирование Игоря. Она надеялась взять оттуда хоть немного денег и помочь своему непутевому брату. Но теперь придется смириться. Степан Алексеевич всегда считал финансы. Не транжирил их понапрасну, как это делали многие его друзья. Кто-то приобрел недвижимость за рубежом, кто-то посчитал себя королем и купил яхту, а кто-то вложил деньги в золото, считая это наилучшим вложением. Но Степан Алексеевич думал по-другому. Страна качает газ, а значит ей всегда будут нужны трубы. Главное делать качественно и не срывать поставки. Ближе к обеду в кабинет генерального директора зашел седой мужчина. Натянутая улыбка, словно ему сделали пластическую операцию. Он поприветствовал Степана Алексеевича. «Здравствуй, здравствуй! Присаживайся! Чайку?» Нажав на кнопки коммутатора, сказал он. С Карповым Степан Алексеевич был знаком уже лет 20. Вместе сидели на партийных собраниях, вместе шагали на парадах, а после участвовали в приватизации социалистической собственности. Карпов сразу отхватил лакомый кусок – судостроительный завод. Про него как-то забыли. После пробовали отобрать, но он отстоял свою добычу. А вот Степану Алексеевичу пришлось повоевать за свой завод. Его каким-то чудом умудрились прибрать к рукам немцы. Пришлось судиться. И даже не раз. А после он поехал в Москву и сказал, что завод относится к стратегическим. В министерстве подняли бумаги и дали отмашку. «Ты что-то располнил? Жизнь налаживается?» – спросил Степан Алексеевич. «Нет, я по другому поводу. Ты уж извини, что без приглашения, но иначе бы не потревожил тебя». Степан Алексеевич уже все знал. Ему доложили. Слухи быстро распространяются. Карпов намудрил с активами. Решил расширить бизнес и набрал валютных кредитов без нормального обеспечения. Наверное, дал взятку. Так всегда происходит. но теперь приходится рассчитываться. «Поможешь?» – спросил Карпов и поставил на стол коньяк. «Извини, у меня сердце, не буду». «Понимаю, возраст, но как-то с пустыми руками не привык ходить. Этот кризис меня доконал, мне бы немного помочь. Ну как?» «Я тебя знаю давно, ты никогда не лукавил. С чего же ты сейчас начал говорить неправду?» Думал, не знаешь. 20 миллионов в долларах – это тебе не шутка. Да, в Америке это копейки, но не у нас. Твои активы упали. Годовая задолженность по налогам и 3 месяца по зарплате. Это еще миллионов 80 в рублях. Заказов нет, все стоит. Ты должен за электричество. Сколько там набежало? Уже, наверное, 15 лимонов или больше? Я не говорю про банковскую просрочку. Ты взял неуместных. а у центрального, а у них разговор короткий. В лучшем случае тебе надо 35 в долларах и еще пару, чтобы продержаться до лета. А что дальше? — Значит, нет, — обреченно сказал Карпов. — Извини, друг, не в моем положении. Сейчас всем трудно, не только тебе. У меня заказы, не могу подводить. Хоть — Хоть сколько-нибудь, — умоляющим тоном попросил Карпов. — Это бесполезно. Признай себя банкротом. Ты сможешь еще подняться. Не все еще упущено. Спасибо тебе за прямоту. Не стал обещать и водить меня за нос. Трудно слушать правду. Я подумаю. Не тяни. Счетчик ведь тикает. Спасибо за уделенное время. Как твоя семья, как Алла, дети. Сын в Москве. Пробует себя. А дочь тут на заводе. Правильно поступаешь. Своё надо передать своим же. Я пойду, не буду тебя отвлекать. Жену за меня обними и детей поцелуй. Спасибо, не вешай нос, то ли ещё было. И то верно. Они пожали друг другу руки, и Карпов вышел из кабинета. Степан Алексеевич взял со стола бутылку, открыл шкафчик. Там уже стояло пять других бутылок. Карпов был не первый, кто приходил просить помощи. Карпов изначально знал. что ему уже никто ничего не даст. Все трещало по швам, но попытка не пытка. В душе остался осадок на друга, который даже не пообещал, а сразу отказал. Возвращаться на свой завод было бесполезно. Там рабочие стоят у проходной, требуя зарплаты. «Поехали в запасной офис», — сказал он, усаживаясь на заднее сиденье машины. «Есть, босс», — ответил водитель, и машина тронулась. Под запасным офисом Карпов имел в виду комнату в центре города с телефоном, телевизором и диваном. Впрочем, ему ничего больше и не требовалось. Лишь бы не слышать крики женщин, что требовали выплат. Ему уже ничего не хотелось. Голова устала думать. Было желание напиться и забыть все, как кошмарный сон. Но это не исправит той ситуации, в которой он оказался. Всему виной кризис. Его завод работал исправно, штамповал баржи, как консервные банки, но ему захотелось большего. Вот и вложился. «Кризис. Всему виной он», – сказал он и включил телевизор. В последнее время Карпов часто смотрел канал РБК. Тут финансовые новости. Он видел, как в лихорадке билась Америка. Европа визжала, как истеричная женщина. Ему было приятно осознавать, что не только он один пострадал от кризиса, но и огромные корпорации, у которых в обороте сотни миллиардов. «Кризис», – повторил Карпов. На экране бежали строки с ценами на акции. Он знал, что Сбербанк опускался до 13,91 рубля. В тот момент он радовался, что продал раньше и, как всегда, проклинал Ирину. Но вот теперь акции стали расти. и уже показывали 20,72 рубля. Отскочили, отыгрываются. Эх, с сожалением выдохнул он. Ему бы на год позже войти в рынок, но нет же. Он решил стать настоящим капиталистом и приобрел голубые фишки. «Николай, зайди!» – крикнул Карпов. И Николай, что сидел в соседней комнате и читал книгу, тут же закрыл ее. Он вошел в кабинет. Дашев, Что там с нашей девчонкой? Вы про Ирину, нашу трейдершу?» «Да, про нее. Ты это видел? Они ведь пошли кверху. Будь все проклято!» Она не приспособлена для этой работы, но стойко терпит наказание. Просила встречи. «Зачем она мне сейчас? Какой от нее прок?» «Она исправно отрабатывает. Не так, как надо, но и не отлынивает». Клиенты не в восторге, говорят, боятся ее взгляда. Колдунья? Да нет, боятся, что откусит что-то. Ха, стойкая, не сломалась. Ну надо же, ладно, пусть продолжает отрабатывать. Шеф, может не надо? Она ведь не виновата. Вы же сами говорили, что Поликарпов также залетел. Нет. «Наказание не снимаю, может еще пригодится. Ты только снись на нее накал, пусть отдохнет». Что-то я и правда зря на нее разозлился, сам ведь виноват. Что нравилось Николаю в Карпове, это то, что он умел признавать свои ошибки. Правда, редко об этом говорил вслух. Ближе к вечеру босс собрался домой. Он был разбит, лицо посерело. Теперь ему было не до галстуков с белоснежной рубашкой. Пошатываясь, он сел в машину. Подозвал к себе зама. «Сообщи на завод, что завтра будет собрание. Давай на утро, чтобы меньше крикливых. Хорошо, организую. Ну все, тогда до завтра». Карпов принял решение. Оно было нелегким. Он умел толкать речи, обещая заоблачные прибыли. Но сейчас ему уже никто не поверит. И все же он не мог их бросить. Должен сказать правду. Николай решил заехать к Артуру. посоветоваться. Что делать дальше? Ведь у того свои семейные связи. Может, он в курсе событий? Значит, он разорен? Поинтересовался Артур. Еще нет. Но боюсь, что это неизбежно. Хотя у него могут быть и козыри в рукаве. Он ничего не говорит о планах. Такие не тонут. Все равно выкарабкается. Ведь завод не испарится. Отдаст часть акций и перекроет долг. Сколько у него предприятий? Три. не считая мелочи в виде заправок и мастерских. Тебе бы одну такую мелочь и жил бы в свое удовольствие. Я не Карпов, у меня нет такой хватки. Да и вообще, мне все это надоедает. Какие в этом перспективы? А лечить коров? Тоже. У тебя как в банке? Еще не закрыли? Да вроде нет. Даже поговаривают об открытии нового офиса в Москве. Ну надо же, все рушится. А банки словно грибы после дождя растут. У меня знакомая занимается фондовым рынком. Говорит, что деньги никуда не делись. В одном месте опустила до самого дна, а в другом перевалила через край. Это же логично. Как был триллион, так он и останется триллионом. И не важно, в чьих он руках. Но ты держись, Карпова, такими людьми не кидаются. Даже оказавшись на дне, у него будут деньги. А тебе сейчас это важно. «Спасибо! Наверное, уже в сотый раз, — сказал Николай Артуру за то, что он в свое время через тетку пристроил его к Карпову. — Да не за что! С тебя должок! — шутя сказал Артур и протянул Николаю банку с пивом. — Что угодно! — тут же ответил он, прекрасно понимая, что долг платежом красен.